Видно, она решила не ложиться до самого утра. Потом он поглядел на открытое место, отделявшее его от воды. На противоположном берегу темнела асиенда каса дель Корво. Что, если сейчас кто-нибудь там не спит? Вряд ли это, вероятно, в такой поздний час. Конечно, если кого-нибудь мучит нечистая совесть. Ба, да ведь там есть такой человек. Если он не спит, то наверняка заметит меня.